Глава 23. При вторжении чужака во владения стаи крысы принимают угрожающие позы. Шерсть у них становится дыбом. Там же. Дорогу к Вишневой улице узнали у словоохотливой бабки, торгующей на углу семечками. "А ты не можешь просто нас туда отвезти?" удивленно спросила Рыска у Алька, пока Жарру уточнял, куда сворачивать после арки. "Могу." Но плутать больше придется. Это не лес, тут слишком много людей и других путников. Вероятность правильного выбора уменьшается втрое-вчетверо. А в Макополе? Как живёл? Я там бывал несколько раз, и чем точнее путник представляет цель, тем спереннее к ней идет. Какой-то оборванец, подслушав разговор, вызвался проводить их всего за медьку. Но под тяжелым взглядом соврянина осекся и юркнул обратно в проулок. У рыски этот тип тоже доверия не вызвал. Такой засребр с добычей в трущобы к душегубам заведет, а за злад сам прирежет. Впрочем, когда на полдороге жар окончательно запутался в бабкиных лево-право-лавка-склад, Альк вполне уверенно подхватил нить пути. Вишневая улица оказалась длинной начиная от центра города и упираясь в южные ворота. Дома на ней стояли самые разные, и каменные в три этажа, и лачуги, на которые как будто наступил великан, полусмяв и вдавив в землю. Особняков с садиками тоже было немало. Богатенькие, с завистью заметил жар, сплевывая шелуху. Хотя рыска не заметила, чтобы друг рассчитывался с торговкой семечками.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 вор сообразил что именно там она и служит не нам не он а третий от него вниз по горке мигом нашелся он сказали у листе на самой приметной по нему искать а то с гордостью отозвалась девица сразу потеплев к чужаку вон тот с деревьями на крыше деревья оказались флюгером в виде пресловутых двух дубков сплетшихся ветвями на ветру они скрипели и трещали как настоящие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 Если начнет зарываться, можно за хвост дернуть или рукой прижать. А этот, вон какой здоровенный, даже жара от отмутузил. И с ним же, наверное, о чем-то по дороге говорить надо. Да Рызка ему прямо в лицо посмотреть-то не может, особенно когда он эдак гаденько ухмыляется. А если что, бежать к тебе крысой через полгода? Нет уж, идем вместе. А коровы уцепилась Рызка за последнюю возможность отвертеться.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 Ты чего себе позволяешь, саврянская морда? С досадой напустился на него торгаш, поняв, что барыши уплыли из-под носа. Честного человека лжецом клеймишь? Да, мало мы вас, гадов, били. Хочешь продолжить? — уточнил Альк, чуть склонив голову набок бок. Но Крикун верно оценил выправку Белокосова и из-за прилавка вылезать не спешил. Только бронился, привлекая внимание соседей и прохожих. — Альк!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 — голосил оборванец, лет пятнадцати, неприятно напомнивший рыски жара, такой же потлатый и хитроглазый. Его правая кисть была неестественно вывернута, неподвижна и опухала на глазах. — Надеюсь, теперь ты понял, что воровать плохо? — проникновенно поинтересовался Альк. — Поклёп! — продолжал верещать и приплясывать от боли потлатый, придерживая сломанную руку здоровой. — А это что? —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 Ща мы его вежливости обучим. И пока Альк смахивал Рыскину руку, без ухватил белокосовы за грудки, собираясь приподнять и хорошенько тряхнуть. Но еле сметанная свадебная рубаха не выдержала такого издевательства. Она даже не порвалась, слетела с саврянина одним куском почти без треска. На Альке остался только левый рукав. Щербатый знал, что савряни подлые коварны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 Кто-то попробовал накинуться на саврянина сзади, но получил пяткой в пах и передумал. Двое кинувшихся с боков при незначительной помощи столкнулись лбами, а в них врезался щербатый с ревом, поперший на Белокосова. Еще один драчун с воплем ужаса и изумлением взмыл над толпой и в нее же рухнул. Обратно полетела куница, выпорхнувшая из разбитого ящика.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 боязливо поинтересовался Щербатый, застыв с задранным над головой обломком доски. — Нет, нет, — ответил оскалился Альк, — судя по ширящемуся вокруг него кругу, неубедительно. Детина опустил доску и тут же попятился. — Ладно, — пробасил он, — поразмялись и будет, а то мне сегодня еще в кузнице работать. Срочные дела нашлись почти у всех.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 Не укладывалось в голове у девушки. За такой пустяк. За все твои деньги, между прочим. И не ломать, а выехнуть. Кто-нибудь из дружков вправит. Мог бы просто за нее схватить и кликнуть стражу. Чтоб ее вообще отрубили. Рызка озадаченно примолкла. Можно было его отругать. Подумав, неуверенно предложила она. На первый раз. Первый? соврянин хохотнул. «Этот крысёныш незаметно вытащил узел у тебя из-за пазухи, а ты полагаешь, что он новичок в воровском ремесле? А если бы на нашем месте была вдова с малыми детишками, или старик, или калека, ну, тебе всё его ещё жалко?» Девушка насупилась. Рассуждения Алька опять поставили её в тупик. «Да, жалко. И вдову с калекой жалко. Но если добро начнёт ломать злу руки...»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 что и торгаш не стал бы задираться с рентарцем. Ну, подумаешь, не купили у него крысу, другой простак найдется. И воришка предпочел бы удрать по добру-поздорову. Извини, покраснев, пробормотала она. За что, изумился Альк, у нас с заезжими рентарцами обходятся ничуть не лучше. Я ж тебе говорил, люди везде одинаковы. И потом, я семь лет прожил в рентаре и давно привык к такому отношению.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 Девушка отпрянула, вся залившись краской. Нравы на хуторе были строгие. Если псурок застал незамужних дочерей, строящими глазки парням, самолично выдрал бы распутниц хворостиной. Приличной девушке полагалось беречь честь до первой супружеской ночи. На гульбище без матери или брата не ходить, а на непристойный намек без раздумий отвечать пощечиной.